ОКОНЧАНИЕ Эта ночь очень сдружила жителей улицы Мармеландер. Все начали обращаться к друг другу на «ты» и называть по имени, даже Кноппинги. Оказалось, что самого Кноппинга звали Ельмар, а его жену Лаура. А когда обнаружилось, что она терпеть не может имя Лаура, все начали звать ее Розмари. Это было ее любимое имя. Она всю жизнь мечтала, чтобы ее так звали. «Ей совсем не подходит имя Розмари», — кисло сказала Мелина Линусу. «Ах, не все ли равно?» — заметил Линус. «Это не важно. Я ведь перестал называть тебя сорокой, когда узнал, что тебе это не нравится. Так что можешь и ты доставить ей удовольствие. Знаешь, она стала как-то больше похожа на Розмари, чем раньше. Тебе не кажется, что она стала добрее?» С этим Мелина вынуждена была согласиться. все жители улицы стали более дружелюбно относиться друг к другу. Сильвия Сирень сначала, конечно, очень сердилась на свою сестру, за то, что не разбудила ее в такую увлекательную ночь. Но когда Бедда подробно рассказала ей обо всем в третий раз, она была прощена. Теперь Сильвия могла описать все в их общем дневнике, так, словно сама присутствовала при событиях. Линус по-прежнему развозил газеты по городу, И иногда перед его глазами мелькала тощая фигура Книрка с таинственным портфелем в руке. Теперь Линус каждый раз громко смеялся. Портфель больше не был таинственным. Книрк играл свою роль превосходно. Но как смешно было знать, что его портфель совершенно пуст. Не слишком-то радовался только Флориан Барретт. Он постоянно выглядел усталым и озабоченным. Что-то в словах чиновника его встревожило, хотя сколько он ни размышлял, он не мог понять, что именно. Просто осталось очень неприятное чувство, от которого он не мог избавиться. Минна часто с удивлением поглядывала на него, но ничего не говорила. Она заметила также, что в его квартире почти никогда не гасла лампа. Как бы поздно Минна не ложилась, напротив всегда горел свет. Однажды, когда Линус и Мелина болтали, стоя около его стекольной мастерской, Флориан позвал их. — Послушай, Линус, — сказал он, — не можешь ли ты снять с дерева мои бутылочки? Боюсь, что они там висят совершенно напрасно. — Могу, конечно, — сказал удивленный Линус. — Конечно, могу. Мы сделаем это сейчас же. Пойдем, Мелина. Но когда он собирался обрезать веревочку от первой бутылки, он внезапно присвистнул на особый лад. Милина знала, что это всегда означает что-нибудь важное. Она взглянула наверх и спросила, что случилось. «Груша сгнила и лежит на дне», — сказал он громко. «И другая тоже». Он быстро взобрался еще выше и проверил остальные пять бутылок. «То же самое со всеми. Что-то случилось». и твой дядя знает об этом. Они осторожно опустили все бутылки на землю и снесли их в мастерскую. Флориан выстроил бутылочки перед собой на столе. «Я предчувствовал это», — сказал он, и тяжело вздохнул. «Я все время подозревал что-то в этом роде. Нет ли там еще чего-нибудь странного? На земле лежит очень много листьев», — сказала Милина, «А ведь еще не осень». «И неспелые груши опадают», — добавил Линус. «Да, и это я видел», — сказал Флориан печально. «А больше ты ничего не заметил?» Линус подумал и покачал головой. Флориан взял из ящика длинный узкий нож и опустил его в бутылку. Он разрезал грушу на куски и вытряхнул на стол гнилой плод. Затем снял с полки микроскоп и начал старательно рассматривать один из кусочков. Время от времени он листал лежавшую рядом толстую книгу в старом кожаном переплете. Линус и Мелина тихо следили за ним. Они понимали, что ему нельзя мешать. Наконец он захлопнул книгу, рывком сдвинул очки на лоб и повернулся к ним. «Дерево отравлено. Прежде чем мы его отпустили, Книрк успел отравить дерево. Голос его дрожал, и узкие руки с такой силой сжали одну из бутылок, что милина испугалась как бы дядя флориан не раздавил эту посудину а барет вдруг понял что его так тревожило он вспомнил что чиновник сказал обещаю никогда больше не вредить вашему дереву никогда больше вот негодяй он их всех обманул просто не верится сказал линус неужели он мог отравить к сожалению это так процедил флориан сквозь зубы Надо сейчас же рассказать об этом всем остальным. — Сделай что-нибудь, дядя Флориан, — попросила огорченная Милина, Неужели ты ничем не можешь помочь? — Попробую, — сказал он и показал на книгу. — Чтобы приготовить противоядие, сначала мне надо узнать, чем отравлено дерево. Очень мне было нехорошо все это время. Я боялся, что книрк нарушит свое обещание и сторожил каждую ночь. И вдруг увидел, что дерево все-таки заболело. Сначала я глазам своим не поверил, однако болезнь становилась с каждым днем все очевиднее. Никто, казалось мне, ничего не замечал. Мне не хотелось беспокоить соседей. А теперь я должен, пока не поздно, найти правильное лечение. Я буду работать день и ночь. О, он уронил голову на руки, и его волосы совсем непривычно свесились в разные стороны. Я ужасно устал от всего этого». Плечи его вздрогнули. Линус и Мелина в страхе переглянулись. Мелина подошла к Флориану и обняла его. «Бедный дядя Флориан, тебе надо лечь. Тебе нельзя так уставать. И грустить нельзя», — сказала она и погладила его по голове. «Я пока по караулю», — сказал Линус. «Можете быть совершенно спокойны. Ничего не случится». Милина взяла Флориана за руку и проводила вверх по лестнице. Линус вышел на улицу и подошел к дереву, а Мелина, как только Флориан улегся, накрыла его красивым теплым пледом и опустила гордины. Скоро он крепко заснул. На балконе среди цветов стоял столик. Именно туда Мелина позвала Флориана обедать, когда он проснулся. Теперь у него был совсем другой вид. Лицо порозовело, походка снова стала легкой и упругой. Мелина очень обрадовалась, что Флориан здоров, как прежде, и она весело сновала на кухню и обратно. «Наверное, мне удастся вылечить дерево», — сказал он и улыбнулся Милине. «С такими помощниками, как ты и Линус, все должно получиться хорошо. Если мы все будем помогать друг другу, как ты думаешь?» После обеда он спустился в мастерскую, и снова начал смотреть в микроскоп и читать старую книгу. А Мелину послал в аптеку на улице старой заставы с длинным списком необходимых лекарств. Пробегая мимо дерева, Мелина весело помахала Линусу, который едва виднелся среди ветвей. А из аптеки она принесла полную сумку разных пакетиков и баночек. Флориан тотчас же принялся за работу. У него было много всяких бутылок и пробирок. Он смешал несколько разных порошков, добавил прозрачные жидкости из баночки и начал подогревать смесь на газовой горелке. Милина стояла рядом. Ей очень нравилось наблюдать, как пузырится раствор. Потом Флориан осторожно капнул несколько капель полученного снадобья на кусочек груши. И вдруг дверь отворилась. Увидев, кто к ним входит, Милина быстро нырнула под стол. На верхней ступеньке лестницы стоял сам Гнуллинг. Флориан побледнел. Он медленно поднялся и вышел на середину комнаты. Милина увидела, как сжались его кулаки. — Что вам здесь нужно? — спросил он сердито. — Что? Как это что? — удивленно сказал Гнулинг. — Вы должны были отремонтировать прекрасную вазу. Где ваза моей матери? Что вы с ней сделали? Если вы ее испортили, это вам дорого обойдется, — добавил он уже с угрозой. — Вы убили наше дерево! — выкрикнул Флориан совершенно вне себя. — Вы приказали отравить его, и воображаете, что я стану спасать вашу старую вазу? Забирайте ее и уходите! Склеенная совсем как новая ваза стояла на полке, но Флориан схватил ее и разломал по старому шву. Теперь в каждой руке у него было по половинке. Казалось, он того и гляди швырнет их в чиновнейшего чиновника. Изумленный и испуганный, Гнулинг с трудом переводил дыхание. Он не привык, чтобы с ним обращались так дерзко. Наверное, его приводило в ужас мысль. Что скажет его мама, если остатки вазы на самом деле разобьются в дребезги? Неизвестно, на что способен этот безумец. У него совершенно дикий вид. Гнулинг очень боялся свою маму. Хотя деревьев он тоже боялся, но старая груша показалась ему неопасной. Дерево такое чахлое, оно все равно скоро погибнет. А вазу нужно получить в целости. И Гнуллинг начал уговаривать. Успокойтесь, господин Барет, успокойтесь. Осторожно, пожалуйста, осторожнее. Если вы почините вазу, никто не тронет ваше дерево. Я сейчас же отдам распоряжение. Одно мгновение Флориан колебался. Затем положил обломки вазы обратно на полку. — Наверное, уже слишком поздно, — сказал он угрюмо. — Вы, конечно, знаете, что Книрка отравил дерево. Ладно, если грушу удастся спасти, я починю вашу вазу. Но не раньше. К тому же я требую письменного обязательства, что никто больше не станет вредить нашему дереву. «Да, да, пожалуйста», — миролюбиво произнес Гнулинг. «Все будет хорошо. Только берегите вазу». В этот момент дверь со страшной силой распахнулась. Гнулинг, собиравшийся выйти из мастерской, отшатнулся назад. Ему с трудом удалось удержаться на ногах. Прямо перед собой он увидел возмущенную Аманду Лундин. «Ах, вот ты где!» — закричала она. «Небось, ты не узнаешь меня!» «Но я-то, я-то тебя знаю! Помнишь лето на хуторе Хеленберга тридцать лет тому назад? Помнишь Аманду Лундин?» Гнулинг поспешно шагнул к двери, протиснулся мимо Аманды и юркнул на улицу. «Бессовестный!» — продолжала Аманда, преследуя его. «А нынче ты подсылаешь своих негодяев отравить наше единственное дерево? Где твоя совесть, противная тварь? В руках она держала несколько выглаженных рубашек. Неожиданно она бросила их перед самым носом Гнуллинга. «Забирай их сам! Хватит! Видеть тебя не хочу! Отравитель!» Гнуллинг побагровел. Кажется, он по-настоящему испугался. Он безропотно наклонился и начал собирать свои рубашки. С другой стороны улицы смотрели сестры Сирень. Бедда громко всхлипывала, даже Сильвия сморкалась. Кноппинги давно заперлись. Увидев машину чиновного чиновника, они на всякий случай опустили шторы с надписью «Закрыто». Минна выскочила из своей лавки с зонтиком в руках, готовая вмешаться. «Феноменально!» — кричала она, «просто феноменально!» Больше она ничего не могла произнести, а просто остановилась посреди улицы и от полноты чувств подпрыгивала. Взволнованный Линус издали наблюдал за всем происходящим. Именно он рассказал соседям, что дерево отравлено. И все же он сам плохо понимал весь ужас случившегося. Гнулинг пустился бежать. Полузгнившая груша упала на землю, Минна схватила ее, прицелилась и бросила вслед чиновнику. Промахнувшись, она сердито погрозила ему зонтиком. Гнулинг вскочил в черную машину с синими в полоску занавесками. Он так спешил, что включил скорость, не отпустив тормоза. Колеса завизжали, вздымая клубы пыли. Когда Гнулинг уехал, на маленькой улице стало совершенно тихо. Вышли Флориан и Мелина. Стоя в дверях мастерской, они смотрели на грушевое дерево, и им казалось, что его листья поникли еще сильнее, чем раньше. В табачной лавке поднялись шторы, ключ повернулся в дверях, и появились кноппинги. Сестры-сирень подошли к Баретту. «Дорогие друзья, — сказал Флориан, — теперь и вам все известно о нашем несчастье. Будем же помогать друг другу. Нельзя терять надежду. Мы не сдадимся». И начались дни напряженной борьбы за жизнь старой груши. Линус и Аманда каждый вечер выносили несколько лоханий воды и поливали землю возле больного дерева, которому все время хотелось пить. Сильвия и Бедда клали в воду кофейную гущу, ибо считали, что она дает силу. У ельмара и розмари был иной рецепт. Они высыпали под дерево золу из своих израсцовых печей, ибо слышали, что это самое лучшее лекарство для растений. А Флориан день и ночь сидел согнувшись над старой книгой в кожаном переплете. Потом смотрел в микроскоп, а иногда смешивал нужные снадобья, выходил на улицу и поил дерево спасительными каплями. Если бы не Минна приносившая им еду, Флориан с Мелиной просто умерли бы от голода. Мелина узнала от своего дяди, что больные растения нужно навещать. И теперь она часто бывала в гостях у дерева. Она лазала по сучьям развесистые кроны, заботливо гладила темные ветви, ласково разговаривала с ними. Если она видела, что где-то лопнула кора, она старательно смазывала открытые раны целительной жидкостью из бутылочки, полученные от Флориана. А когда Мелина думала, что ее никто не видит, она развлекала больное дерево, танцуя перед ним на опавших листьях. Весь город переживал трудные дни. Великий Гнуллинг беспокоился о дорогой вазе. Когда его мама спрашивала о ней, Гнуллинг говорил неправду, а поэтому всегда был не в духе и метал гром и молнии по любому поводу. Ободряла его только мысль о белом мраморном поросенке с блестящим латунным поясом. Тот стоял прочно и надежно, с животом, набитым звонкой монетой. Книрк всюду появлялся со своим пустым портфелем в руке. Раньше он никогда не следил за ним так усердно. Теперь он ни на секунду не расставался с ним, даже на ночь укладывал с собой в кровать. И все чиновники считали, что Книрк Чрезвычайно умелый, самый добросовестный среди них человек. Ожидали даже, что вскоре он займет новое львино-желтое кресло. Шло время. Жители улицы Мармеландер продолжали ухаживать за своим деревом. Однажды Милина собралась, как обычно, взобраться на его сучья, но остановилась и с удивлением посмотрела на землю. Что-то случилось. Сначала она не могла объяснить, что именно. но скоро поняла, все было точно так же, как вчера. В этом и заключалось изменение. Ее удивило, что со вчерашнего дня не упало ни одной груши, ни листочка. Мелина запрокинула голову. Ветви, снова почти здоровые, распрямились и поднялись. Линус только что вышел из прачечной. Едва взглянув на дерево, он заметил перемену и весело присвистнул на свой манер. Вместе с Мелиной он бросился к Флориану, чтобы рассказать ему о чудесном событии. Флориан очень обрадовался, отодвинул тяжелую книгу в кожаном переплете, поднялся от своих бутылочек и пробирок и блаженно потянулся. Этот вечер все жители улицы провели у баретта на балконе. Они часто собирались тут в последнее время. Им нравилось вместе сидеть в сумерках и слушать далекий шум большого города. Флориан тихонько наигрывал на гитаре и пел свои душесчипательные песни. И соседи долго рассказывали друг другу разные истории из своей жизни. Об одиночестве, свободе, бедности, долге, о детских домах, стеклянных птичках и о многом другом. Их беспокойство таяло среди красивых растений и душистых цветов. Далеко на горизонте поднимались густые и теплые леса. Мелина смотрела на них долго-долго, и ей казалось, что эти деревья растут. Они становились все больше и больше, медленно приближаясь. Подумать только, а вдруг в один прекрасный день они придут в город? Дядя Флориан разливал по бокалам удивительно вкусный грушевый напиток, а друзья поднимали бокалы и, глядя друг другу в глаза, думали – о спасенном ими чудесном дереве. Конец.